Глава 3. Команда Огненного дракона была подобрана не случайно. Все эти люди сражались вместе со мной у Синуит. Они были бойцами, и их оскорбило, что отдам младший отобрал у них честь победы в битве.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 Отец Виллибальд прочитал нам проповедь о том, как Иисус накормил 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбками. Поэтому Бургвард сказал, что мы должны взять сети и отправиться рыбачить. Он хотел накормить весь город, понимаешь? В Гемтене много голодных. И вы что-нибудь поймали? Макрель. Угу, очень много макрели. А как насчёт дачан? Никаких дачан мы не встретили. Ответил Леофрик. И никакой сельди не поймали, одну только макрель. Эти ублюдки датчане исчезли. Позже мы узнали, что Гутрум отдал датским кораблям приказ не совершать набегов на побережье Уэссекса и не нарушать перемирие. Альфред должно быть уверявал, что наступил мир, а значит пираты не будут рыскать в морях между Кентом и Корнуоллом.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 Один корабль был набит кипами шерсти, ибо по ту сторону моря очень ценят саксонскую шерсть. Но мы смогли взять только три тюка, потому что боялись захломить камьи огненного дракона. Ночь мы провели в бухточке возле устья реки, а на утро вышли на вёслах в море и стали искать новую добычу.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 У тебя на борту, как минимум, дюжина добрых христиан. Но ну, может, не все они так уж строго соблюдают заповеди? Однако вряд ли согласятся грабить вместе с тобой монастырь. Он был прав. Несколько человек изначально выказывали кое-какие сомнения насчёт пиратского промысла, но я заверил их, что дотчания пользуются торговыми судами, чтобы шпионить за своими противниками.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 И если отец Смардок подумал, что это странно, то ничего не сказал, а просто объяснил, что на его господина, короля Передура, вероломно напал сосед по имени Каллен, что воины Каллена захватили высокую крепость возле моря, и что Передур хорошо нам заплатит, если мы поможем отобрать ему эту крепость. Священник назвал её Дрендинас.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 Так что я отправился на нос огненного дракона, чтобы как следует расспросить от Самардака. Тот рассказал, что крепость Дрендинас была построена ещё в старые времена на высоком холме. Сейчас она охраняет восточную дорогу, и пока она в руках Калина, люди Передура не могут покинуть свои земли. У вас же есть корабли, заметил я. Ну и у Калина тоже, возразил он.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 Я поклоняюсь истенным богам, особенно Ходору, который любит кровь. Но я не пил его кровью уже много дней. Похоже, отец Смардок насмерть перепугался, и неудивительно. Он был еще совсем молодым человеком, хотя определить его возраст оказалось нелегко. Волосы и борода этого человека выглядели столь густыми, что лицо священника толком и не рассмотришь, лишь сломанный нос да глаза в окружении сальных черных зарослей. Он сказал мне, что научился говорить по-датски, когда попал в плен и стал рабом вождя по имени Готфред.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 Мы доставили заложников на огненного дракона, и я приказал команде убить всех троих, если не вернусь, после чего сошёл на берег с Хестоном и Кенвульфом, облачившись как для сражения, в кольчугу и начищенный шлем. Люди передура испуганно смотрели на нас, когда мы проходили мимо. В посёлке воняло рыбой и дерьмом. Местные жители были сущими оборванцами, а их дома жалкими лачугами построены на склоне крутого холма, на вершине которого стоял дворец Передура. У холма мы увидели церковь. Её соломенная крыша поросла мхом, а фронтон был украшен крестом, сделанным из плавника, добыла от полированного моря. Передур оказался вдвое старше меня, приземистый с хитрым лицом и раздвоенной чёрной бородой.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 Он стоял у двери большого продымленного зала, похожий на ворона в стае чаек благодаря своей чистой черной одежде, гладко выбритому лицу и аккуратно подстриженным волосам, обрамляющим танзуру. На суровом умном лице этого монаха читалось неодобрение. Мы выглядели язычниками, по крайней мере, мы с Хестоном, и я вдобавок велел Кенвульфу держать рот на замке, а своё распятие под одеждой, поэтому монах решил, что все мы варвары-датчане. Говорил юноша на датском, куда лучше от Самардака. Король приветствует вас, сказал он. Голос его оказался таким же тонким, как и его губы, и таким же нетружелюбным, как его зелёные глаза.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 «Я сомневался, что союз с этим королем окажется для нас выгодным, но, по правде говоря, мы ведь не разбогатели и благодаря нашему плаванию, а Перидуру, по крайней мере, придется кормить нас, пока мы торгуемся». «Король желает знать, сколько человек вы сможете повести против Каллина», прервал мои раздумья монах. «Достаточно», резко ответил я. «А разве это не зависит от того, сколько врагов предстоит разбить?» спросил монах. «Нет».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 На ближайшем склоне виднелись чёрные от дыма крыши поселения Передура. За ними терновая изгородь, втянувшаяся вдоль ручья, который впадал в море. В ту сторону ручья холмы постепенно становились всё выше. На гребне одного из них, чернее на фоне неба, словно нарыв, виднелся Дрэнгинас. Наши враги там, сказала Ассер. Крепость была маленькой, насколько я разглядел. Сколько там человек?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 Лично я не усмотрел в этом ничего особенного, но затем увидел, как осёл напрягся, словно его оскорбили, и только тогда заметил, что и все остальные в большом зале тоже явно преисполнились странных предчувствий. Осёр было запротестовал, но король оборвал его резким взмахом руки, а потом задняя дверь открылась, и в мою жизнь вошла Исиульд. Исиульд Встретить её здесь было всё равно что отыскать золотое украшение в мусорной куче. Я увидел её и забыл про Милдрет. Смугла кожа исиульд, черноволосая исиульд, большиглазая исиульд. Она была невысокой, миниатюрной, словно эльф, с ясным личиком и волосами цвета воронова крыла.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 Королева задрожала, когда супруг к ней обратился, и я даже подумал, что похоже она безумна, потому что гримаса на её лице была ужасная и сделала её некрасивой. Но потом Исиулт успокоилась и посмотрела на меня, а король заговорил с Ассаром. Ты расскажешь королеве, кто ты и что ты собираешься сделать для короля Передура, сказал мне Ассэр холодным разочарованным тоном. Она понимает по-датски. спросил я. Разумеется, нет, огрызнулся священник. Просто расскажи ей и покончим с этим фарсом. Я посмотрел и Сиульд в глаза, в огромные тёмные глаза, и у меня возникло жуткое ощущение, что эта женщина умеет читать по глазам и угадывает мои тайные мысли. По крайней мере, она не гримасничала, глядя на меня, как перед этим гримасничала, глядя на мужа. «Меня зовут Утрет Рагнарсон», – проговорил я. «Я здесь для того, чтобы сражаться на стороне короля Перидура, если он заплатит мне столько, сколько я стою. А если не заплатит, мы уйдем». Я думал, что Ассер переведет это, но монах хранил молчание. И Сеулт смотрела на меня, а я на нее. У нее была безупречная кожа, нетронутая болезнью, и печальная, с тонкими чертами, лицо. печальная и красивая, неистовая и красивая. Она напоминала мне Бриду, ту девушку из Восточной Англии, которая прежде была моей любовницей, а теперь осталась там с Рагнером, моим другом. В Бриде было полно ярости, скрытой словно лезвие в ножнах, и я ощущал нечто похожее и в Королеве, такой молодой и прекрасной, но такой пугающе странной.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 прошипел он. Она всё-таки королева. Действительно королева, переспросил я, всё ещё глядя на Исиулт. Или же просто супруга этого короля? Небеса благословили передура ещё тремя жёнами, неодобрительно сказал монах. Исиулт отвернулась и заговорила с королём. Тот кивнул, потом уважительно указал на дверь, через которую вошла Исиулт.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 потребовал я у монаха, когда с торговлей было покончено. Он злобно оскалился. Я могу читать тебе как молитвенник, сказал он. Это что ещё такое молитвенник? спросил я, притворяясь, что не знаю. Сборник молитв. И клянусь, тебе понадобятся молитвы, если только ты прикоснёшься к королеве. Он перекрестился и неистово воскликнул: "Она зло!" И Сиульд, совсем ещё молодая женщина, да вдобавок королева, возразил я: "Как же она может быть злом? Что ты знаешь об ритах? Что они все вонючие, как горностаи, и вороватые, словно галки?" Асра дарил меня хмурым взглядом, и мне на мгновение показалось, что больше он не скажет ничего. Но священник проглотил свою бритскую гордость. "Мы христиане", проговорил он. «И я не устаю благодарить Бога за эту великую милость, но среди моих соплеменников все еще живы кое-какие старые предрассудки, языческое наследие, и Исиулт его часть». Часть чего? Ассеру было не по душе об этом распространяться, но он сам заговорил о том, что Исиулт зло, поэтому нехотя объяснил.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 Раздраженно проговорил Ассер, и так как я все еще не понимал, наконец нашел нужное слово. «В колдуньи. Ведьмы?» И Перидур на ней женился, сделал ее своей королевой тенью. Именно так короли поступают с подобными девушками. Они забирают их в свой дом, чтобы использовать их магическую силу. «Какую силу?» «Которую дьявол дает таким королевам теням, конечно!» Раздраженно пояснил Ассер. Передур считают, что Исиульд может видеть будущее, но это умение останется с ней только пока она девственница. "Если ты не одобряешь колдовство монахов", засмеялся я. "Тогда я сделаю тебе одолжение износилов её". Он ничего не ответил, а только бросил на меня ненавидящий взгляд. "Исиульд, ты вправду видишь будущее?" спросил я. "Она увидела твою победу", пояснил монах. и заявила, что король может тебе доверять. Интересно, что ты скажешь теперь? Ну тогда эта ваша Исиульт, конечно, и в самом деле проведётся, ответил я. Брат Ассер презрительно улыбнулся. Её следовало бы удавить на собственное упование, прорычал он. Эту мерзкую язычницу, отродье дьявола.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 Он бросился к передору, дабы сообщить ему о том, что мы саксы. Король Угрюма уставился на нас. Он-то думал, что нанял команду датских викингов, а теперь обнаружил, что мы восточные саксы, и его не обрадовало такое открытие. Поэтому я вытащил вздох змея и ударил лезвием по своему щиту из липы. Ты хочешь сражаться с Калином или нет? спросил я его через ассеру.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 А не дочаня, обвиняюще сказал я. Ну и что? спросил он. Я думал, что вы дочаня, а весь мир знает, что если дочанам заплатить серебром, они будут драться с кем угодно, даже друг с другом. Ты боишься их, Сакс? Твоя мать не родила тебя, а выпердела из своего сморщенного зада, ответил я. Боишься ты или нет? проговорила Ассэр. Но ты уже взял серебро передура, а потому должен сражаться. Ещё одно слово, манах. предупредил я и я отрежу твои жалкие яйца я посмотрел вверх пытаясь прикинуть сколько там врагов всё изменилось едва я увидел знамя с белой лошадью ведь вместо того чтобы сражаться против плохо вооружённых бриттских дикарей нам предстояло биться с отрядом смертельно опасных дотчан но если меня это удивило то и дотчане при виде нас удивились не меньше Они столпились на стене Дрендинаса, увенчанного терновой изгородью земляного форта, окружённого рвом. Дрендинас нелегко будет атаковать, подумал я, тем более что защищают его дотчани. На фоне неба я насчитал больше 40 человек, причём наверняка там есть и другие, которых не видно. И по одному только числу неприятелей можно было сказать, что попытка наша окажется неудачной.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 Я не ответил, потому что датчаня оттащили в сторону часть терновой изгороди, и трое из них, спрыгнув с вала, направились к нам. Они явно собирались вступить в переговоры. "Дьявол, а это ещё кто?" изумился Леофрик. Он глядел на вождя датчан, огромного, почти такого же здоровенного, как стя опаснотер. На датчане не было кольчуга, отполированная до блеска песком. Его шлем тоже отполированный, имел забрало, выполненное в виде морды кабана с широким плоским рылом, а на макушке шлема развевался белый конский хвост. Поверх кольчужных рукавов незнакомец нацепил серебряные и золотые браслеты, знак того, что он военный вождь, датчанин-воин, господин войны. Он шёл по склону холма так, будто весь холм принадлежал ему, и по правде говоря, так и было, потому что он владел крепостью. Асыр вместе с передуром и двумя придворными короля поспешил вперёд, чтобы встретиться с датчанином. Я пошёл за ними и увидел, что Асыр пытается переводить слова короля.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 Не переставая мочиться, Дачанин посмотрел на меня. "Кто ты такой?" "Утро Трагнерсон. А ты кто?" "Свен, белая лошадь", вызывающе проговорил он, как будто все вокруг должны были знать это имя. Я лихорадочно размышлял. Неужели это тот самый Свен, который, как говорят, собирал войско в Вельсе? Тогда что он делает здесь? "Ты с войны из Ирландии?" уточнил я. в своём издании. Он отпустил кольчужный подол и уставился на Ассера, который грозил дотчанам небесными карами, а затем велел: "Если хочешь жить, захлопни свой грязный рот". Монах повиновался. "Рагнёрсон, говоришь?" Свин снова посмотрел на меня. "Ярл Рагнар, Рагнар Рагнёрсон. уж не тот ли это Рагнар, который служил Ивару?" "Он самый", ответил я.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 Те жекий ублюдок, козье дерьмо. Я плюнул в Свейна, и двое его людей притворились, будто оттаскивают его прочь, а я пошёл обратно к кассеру. Мы убьём их всех, в ярости воскликнул я. Убьём всех? Что он тебе сказал? спросил лассер. Он боялся и вполне справедливо, что мы с датчанами заключим союз. Но представление, которое быстро задал Свейн, заставило монаха усомниться. Я подкрепил его сомнения, бушуя как безумец, громко отпяв вслед удаляющемуся свину, что я пошлю его несчастную душу прямо к хель, багине мёртвых. Ты собираешься драться? спросил Ассер. Ясное дело, мы собираемся драться, закричал я в ответ, а потом подошёл к Леофрику и тихо проговорил. Мы заодно с дотчанами убьём этих бриттов, возьмём их селение и поделим добычу. передай это остальным, только тихо». Свейн, верный своему слову, вывел датских воинов из Дрейн-Денаса. Это должно было бы насторожить Ассера и Перидура, потому что ни один здравомыслящий человек не оставил бы отлично защищенную позицию вроде этой увенчанной терновой изгородью земляной стены, чтобы сражаться на открытом месте. Но они списали все на датское высокомерие, даже не заподозрив предательство.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 Свейн построил свой клин перед конниками, а я свой слева от людей Передура. И выстроившись как положено, мы начали выкрикивать друг другу оскорбления. Леофрик пошёл вдоль наших рядов, шепча что-то людям, а я послал Кенвульфа и ещё двоих в тыл отдать им приказы. И тогда Ассер побежал к нам. "Атакуйте!" приказал монаху, указав на Свейна. «Подождем, когда будем готовы», — ответил я, потому что Леофрик еще не отдал приказы всем нашим людям. «Атакуйте немедленно!» — отрезал Ассер. «И я чуть не выпотрошил подонка прямо на месте. До сих пор жалею, что этого тогда не сделал, ибо в таком случае спас бы себя в будущем от множества неприятностей». Но я сдержался, и Ассер, вернувшись к Перидуру, принялся молиться». Он воздивал руки в воздух, требуя, чтобы Бог послал небесный огонь и испепелил язычников. Ты доверяешь Своейну, спросил вернувшийся ко мне Леофриг. Да, ответил я.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 Разумеется, Свин и впрям мог обмануть меня и подговорить напасть на Передура только для того, чтобы заманить в ловушку, но я лично в это не верил. Кроме того, я жаждал заполучить ещё одно сокровище, оставшееся в большом зале Передура, и для этого мне требовалось перейти в другой лагерь. "Вперёд, за огненный дракон!" закричал я. То был сигнал, по которому наш клин развернулся вправо и двинулся вперёд.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 Кеннулов с двумя товарищами выполнили мой приказ, перехватили сундук с серебром, и мы собрались вокруг них, когда всадники свои на перестали гоняться за беглецами. Единственным выжившим оказался монах Ассер, который ухитрился броситься на север, а не на запад.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 Я не принимал во всём этом участи, поскольку со своими людьми отправился прямиком в большой зал дворца Передура. Некоторые дотчание, полагая, что там может быть серебро, тоже карапклись на холм, но я успел первым, открыл дверь и увидел, что в доме ждёт Исиу. Клянусь, что она ждала именно меня, потому что на лице молодой женщины не отразилось ни страха, ни удивления. Она сидела на королевском троне, но встала, когда я вошёл, словно приветствуя меня. Потом она сняла с шеи серебряное ожерелье, а с рук и ног серебряные браслеты и молча протянула нам. А я взял всё это и бросил Лиафрику. Разделим это со Свейном, сказал я. «А ее?» Мой друг задал вопрос так, словно его все это забавляло. «Ее мы разделим тоже?» Вместо ответа я снял с Исиулт плащ. Под ним оказалось черное платье. У меня в руке все еще был обнаженный вздох змея, и его окровавленным клинком я полоснул по плащу, а потом оторвал лоскут от подола. Исиулт наблюдала за тем, что я делаю.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 В зал вошли дочания, и некоторые из них жадно уставились на Исиульд, а потом появился Свен и рявкнул на своих людей, велев, чтобы они начали перекапывать земляной пол зала в поисках спрятанных там монет или сокровищ. Он ухмыльнулся, увидев привис на шее Исиульд. "Можешь взять её, Сакс", сказал он. "Она хорошенькая, но мне нравятся более мясистые женщины". Когда мы пировали тем вечером, я всё время держал Исиуль рядом. В селении оказалось много эля и мёда, и я приказал своим людям не ссориться с датчанами, а Свен велел своим воинам не ссориться с нами.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 Он был уже достаточно пьян, чтобы держаться более раскованно, чем во время нашей первой встречи. И я понял, что передо мной и вправду тот Свейн, о котором говорили, будто он собирает людей у Уэльси. Он и сам в этом признался, но добавил, что у него недостаточно воинов. «Гутрум может повезти в битву две тысячи человек и даже больше. Мне нужно столько же людей». Ах, ага, соперник Гутрума. Надо будет это запомнить. Ты думаешь, что жители Карнолума будут сражаться вместе с тобой? Раньше я думал, что будут, сказал он, сплюнув хрящ. Вот почему я пришёл сюда. Но эти негодяи меня обманули. Кален не настоящий король, он всего лишь деревенский старейшина. Я только зря теряю тут время. Мы вдвоём сможем победить Калена, спросил я.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 И Сиульд прикоснулась пальцем к моим губам, заставляя замолчать, и поскольку она была королевой, я послушался. Утром мы закончили грабить город.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 «Кстати, раз уж мы заговорили об Уэссексе, я слышал, они возвели церковь там, где ты убил Уббу». «Я тоже об этом слышал. И якобы алтарь в ней из чистого золота». «И об этом я слышал тоже». Ответил я, не выдав своего удивления, что Свейн знает о планах Отды-младшего. Хотя чего уж там удивляться, слухи о золоте расползаются во все стороны, как сорная трава.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 Свайн поразмыслил над моими словами. И разве Гутрум не приказал не провоцировать восточных саксов, спросил я. Гутрум может приказывать что угодно, но я, Свайн, белая лошадь, и не подчиняюсь приказом какого-то там Гутрума. И он продолжал идти. Хмура пробираясь между сетями, которые люди, бывшие теперь мёртвыми, ещё совсем недавно развесили для просушки. Вообще-то, говорят, что Альфред не дурак, сказал Свенн. Он и вправду не дурак. И если он помещает такие ценности рядом с морем, то наверняка не оставит их без охраны. Свенн был воином, но подобно многим другим лучшим воинам вовсе не был, безумцем.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 Если дюжину из них убьют или тяжело ранят, это смертельно ослабит судно. Если начнётся бой, Свен, как и все датчане, будет, конечно, ужасен, но до начала сражения он очень многое хорошенько обдумает и тщательно взвесит. Свен почесал место блошиного укуса и указал на рабов, которых захватили его люди. Кроме того, у меня есть они. Он имел в виду, что не пойдёт к Синуиту. Если продать рабов, за них можно выручить немало серебра, и должно быть, Свейн рассудил, что сокровища Синуита не стоят возможных потерь. На следующее утро Свейну понадобилась моя помощь. Его корабль находился в гавани Каллина, и он попросил доставить туда его самого и часть его людей, чтобы привести судно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 Датчанин согласился и даже был доволен, когда я дал ему второй браслет в награду за то, как он сражался у Дрэнди Насса. Белая лошадь Свейна была меньше огненного дракона. На ее носу была укреплена лошадиная голова, а на корме – волчья. На флюгере красовалось изображение белой лошади. Я спросил Свейна, почему он так назвал свой корабль, и датчанин засмеялся. Когда мне было 16, я заключил пари, поставив коня моего отца против королевской белой лошади, чтоб побью чемпиона короля в рукопашной и в бою на мечах. Отец потом поколотил меня за то, что я заключил такое пари, но я победил. Поэтому с тех пор белая лошадь приносит мне неудачу. Я езжу только на белых лошадях. Я доставил его корабль обратно к берегу. Толстый шлейф дыма все еще отмечал то место, где недавно правил Перидур. «Мы останемся с ним?» – спросил Леофрик, удивленный, что мы возвращаемся на запад, вместо того, чтобы повернуть к Дефнос-Киру. «Мне бы хотелось увидеть, где кончается Британия», – сказал я. «К тому же у меня не было желания возвращаться в иск к вечно несчастной Милдрид».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 На нём была чёрная ряса, и хотя до него было далеко, мне показалось, что я узнал Ассера. И Сиульд тоже увидела его и зашипела, как кошка. Сжав руку в кулак, она выбросила её в сторону человека на утёсе, в последний миг расжав пальцы и насылая на монаха злые чары.